Глава вторая. На этот раз повезло. Но мы прекрасно понимали, это временная передышка. Когда они придут в следующий раз, они будут знать, что никакого резаного в нашем городе нет. Пока не поздно семья устроила папе допрос с пристрастием. Но перед этим мама строго заметила, что не следовало втягивать в наши проблемы соседского мальчика. Я пытался ей объяснить, что мальчик втянулся сам. И очень охотно, но мама осталась при своем мнении. Так вот, опытно-механический завод, на котором пахали папа, дядя Наум и почти тысяча горожан, кирдыкнулся. И только доска почета такая советская фишка для поощрения лучших трудяг, еще долго выцветала на солнце перед трехэтажным зданием административного корпуса. На этой доске выгорали большие потреты. Н. Я. Шнейдерова и С. И. Величко. Пока солнце выжигало с портретов яркость, Папа и Наум Яковлевич создали предприятие «Импульс». Полтора месяца назад всех бизнесменов, что размещались на территории завода, вызвали в городскую управу и сказали, что завод выкуплен в собственность компании «Трейд Маркет». Теперь директор компании, господин Зайцев, будет решать, кто останется в стенах завода. «А кого попросят вон?» «Вас попросили вон?» — спросил я. «Это бы полбеды», — вздохнул папа. Зайцев пожелал, чтобы импульс вошел в его маркет составной частью. «А мы все, я, Наум и двадцать специалистов, пойдем к нему наемными работниками на ту зарплату, которую этот Зайцев нам изволит дать. Мы отказались, стали подыскивать помещение, куда съехать» и вот он прислал такие накачанные аргументы. «Что же делать?» — спросила мама. «Мы с Наумом решили отстаивать свои права через арбитражный суд». «Какой суд?» — встрял я. «Который разбирает споры между бизнесменами. Мы документы подготовили, подали, ждем. Вот Зайцев заторопился. Два часа уже пытаюсь связаться с Наумом, не берет трубку, хоть тресни. А сходить? Считай, через дорогу». — посоветовал я и, конечно, напросился. Кстати, Паша, сходи потом, узнай, где он пропадает. — Так нам-то что, следующих гостей ждать? — снова спросила мама и тревожно посмотрела на мелкого Ромку, занятого комповой игрушкой. — Вам? — Нет. И папа изложил план. — Мы с мамой уезжаем из города до сентября, причем уматываем не к бабушке в пригородную деревню, а к маминой подруге, которая давно зовет в гости. Меня это конкретно не устраивало. Мне лучше остаться. Это почему? — спросила мама. — Потому что бате будет нужен помощник, типа связной. Кого ты собирался связывать? Тебя с папой, папу с Наумом. А то мы сами не свяжемся. Батя меня поддержал. Мол, связь не связь, а с хозяйством лучше управляться в четыре руки». Потом мама с Ромкой стали собираться, а я пошел рыться в сети, чтобы нарыть что-нибудь про этот трейд-маркет. Сайт у компании имелся, конечно. Все в нем было, как у больших, но чуточку старомодно. Новомодных примочек нет. Так занимаются капиталисты в основном торговлей. А это что? Напоминаем потенциальным партнерам, что филиалы компании работают в 16 городах страны. Головной офис в городе Боровицы. Адрес, телефоны с факсами и эмилями. Как говорят фирмачи, контакты. А еще есть обратная связь онлайн в режиме постоянной работы. Значит, прямо сейчас я могу написать ему все, что думаю о нем. Дом Шнейдеровых стоит через дорогу, но не прямо напротив. Он отгораживается у от гравийной улицы не штакетником или полисадником. А добротным забором из красного кирпича? Калитка железная с белой кнопкой звонка. Трезвоню не меньше минуты, прежде чем слышу шарканье, испуганный голос бабы Марии, мамаши Наума Яковлевича. Кто такое? поддержи что ли, забыла, еще бывшая училка. Это я, Паша Величка. Чего тебе? Отец спрашивал, где Наум Яковлевич. Уехали все уехали. Куда? Не знаю, ничего не сказали. До свидания. И зашаркала довольно шустро назад. За спиной звонкой требовательно тренькнул велосипедный сигнал. Не надо и оглядываться, это Лева. Ему и мне, отцы подарили к окончанию учебного года горные велосипеды. Маунт-байки. Классные велики с толстыми шипастыми шинами, тремя скоростями на массивной зубчатой звездочке. Как только сумки с учебниками были заброшены до сентября, мы как вскочили в седло, так почти не слезали со своих резвых, хоть и не очень высоких лошадок.